Глава пятая. «Здесь они, голубчики, никуда не делись», — довольно произнес Архип Архипович. «Кто из местных сказал?» — спросил Митрофан Андреевич. «Не понадобилось этого, обошелся без всяких расспросов», — гордо объявил Архип. «Я же с десяток человек расспросил. Никто ничего не знает. Один старичок по имени Игнат сказал мне, что вроде строил под кулачник какую-то гадость у себя во дворе, пьяный, он об этом рассказывал с гордостью. Только точно не знает, давно было». произнес Митрофан Андреевич. «Так это мерзость у него во дворе!» Я думал, где-то в открытом поле огорчился Архив. «Специально для нас он, что ли, готовил свой памятник?» Засмеялся Митрофан. «Давай присядем», — предложил Митрофан, и они уселись на вкопанную в землю скамейку. «Ты, Архив, не рассказал, как узнал, что эти здесь», — напомнил Митрофан Андреевич. «Рыжую бороду, видев собственной персоной, на балконе у подкулачника. Здесь Митрофан ошибки быть не может». «Теперь скажи мне, что делать будем?» – произнёс Архив. «Что делать, что делать? Сам пока не знаю. У нас ещё два дня в запасе, в общем, нужно дворец добыть, извлечь, да и уничтожить», – произнёс Митрофан Андреевич. «Уничтожать мы и будем?» – спросил архип «Думаю, без помощи наших товарищей мы извлечь его не сможем. Уничтожать тоже вместе», – произнёс Митрофан Андреевич. «Можно у меня в топке его спалить? Ничего не останется», — предложил Архип. «Хорошая мысль, Архип. Нужно сказать товарищу Репейсу. Только, думаю, они и сами знают, что с этим дерьмом делать», — ответил Митрофан Андреевич. «Когда все закончим, будет ли надежда на возвращение нормальной жизни?» — серьезно спросил Архип. «Трудно сказать. Дело ведь сложное, иначе не скажешь. Сразу вряд ли вернутся хорошие времена, но уверен в одном». — Нет иного пути затмения, каким бы долгим ни было не длиться вечно, от тебе, Архип, мое мнение, — пояснил Митрофан Андреевич. — Согласен с тобой. Только видится мне вот что, Митрофан, главное совсем не в тех, кто в здании Объединенной России заседает, и не в тех, кто с ними вместе капиталами владеет, — произнес Архип. — В чем же тогда? — с интересом посмотрел Митрофан Андреевич на Архипа Архиповича. — Дева Митрофан. В таких вот придурках, как этот с рыжей бородой, очень много развелось такого элемента. Мозги у них застряли между котлетой из куриных костей и унитазом. С досадой махнул рукой Архип Архипович. Дело говоришь, в этом и есть пока что главная проблема. Сложно заставить человека понять, что он должен быть человеком, когда вокруг столько дешевых соблазнов, когда кажется им, что они из себя что-то представляют, Он на самом деле просто расходный материал для хозяев, плохиша, — произнес Митрофан Андреевич. «У плохиша тоже хозяева есть?» — спросил Архим. «А ты как думал? Это иллюзия. Она и управляет всем. Обман, миллион раз умноженный на обман». «Получается, снова просвещение необходимо. Все на круги своя вернулось», — тяжело вздохнул архип «Есть несколько способов. Мне больше нравится радикальный». когда используются для достижения цели, те же приемы, что принимает против народа наш противник, сказал Митрофан Андреевич. Это как? Просто тот же обман, как временное средство, а уже затем необходимая обработка по секциям и отделам, жестко произнес Митрофан Андреевич. Но почему тогда приходится ждать? Разве прямо сейчас нельзя начать? Горячился архив. «На это я тебе ответить не могу, как говорится, компетенции не имею. Но определенно думаю, что еще очень многое определяется временем. Для того, чтобы его сдвинуть, мы с тобой и находимся сейчас здесь», пояснил Митрофан Андреевич. «Время – штука сложная», – произнес Архип Архипович. «Даже не представляешь, Архип, то сколько сложная», – поддержал Архипа Митрофан Андреевич. «А товарищи...» «Репейс, Ефимозе, Николай Тимофеевич, ты, Митрофан, можете быть у нас постоянно?» — поинтересовался Архив. «Нет, Архив, нет пока таких возможностей», — ответил Митрофан Андреевич. «Тогда надо всех этих деятелей отправить в ваше время. Там работы много, дороги строить, лес валить, да и много чего еще», — продолжал горячиться Архив. Митрофан Андреевич довольно засмеялся, реагируя на слова Архива Архиповича. «Если бы это было возможно, взять их всех да и отправить, то здорово бы было!» Митрофан Андреевич дружески хлопал Архипа по плечу. «Сегодня свяжусь с нашими товарищами. Будем ждать сюда подмогу. Приедет Эфимозе, весело будет Архип», — добавил сказанному Митрофан Андреевич.